Самым ясным и доступным для когота языком внешних сил были выстроенные на особой лады выкравенные человеческие слова, наполненные каким-то дополнительным смыслом, часто в них непосредственно не выраженным, они являлись не по его воле, а неведомо откуда, совершенно неожиданно, часто в самых неподходящих обстоятельствах. Правда, когот заметил Что состояние это чаще всего приходило к нему, когда он был один, или же в минуты душевного потрясения, как это было в последний раз, когда он спасал Амтына Амоса. Постепенно стало светлеть, в воздухе разливалось сияние, а холодная мгла таяла, пряталась между торосами, уходила вдаль к горизонту, светлела и на душе у кого-то. И он раздумывал о том, что делать дальше, как жить. Дочка росла и требовала всё больше женских забот. Каляна не жалела сил и внимания, и Айнана всегда была накормлена и тепло одета. Порой женщина долго играла с девочкой, пела ей песенки, которые сочиняла тут же на ходу. Как год прислушивался к этим песням с нарастающей тревогой. Он слышал в них тоску, тамительное ожидание и надежду надежда яснее всего выражалась в содержании песенок в которых коляна описывала будущего брата айнаны с которым девочка будет играть бегать на морской берег собирать выброшенные волнами ракушки морскую траву длинных блестящих рыбёшек прямых разговоров а своих планах Каляна с Кагодом не ведал, но, видимо, обсуждал их в других ирангах. Разумом Кагод понимал, что так как сейчас долго продолжаться не может, но Вааль по-прежнему приходила к нему. Да и не представлял Кагод, как бы он мог ласкать другую женщину и говорить ей слова, которые предназначаются только одной. Так в размышлениях незаметно прошла дорога к месту промысла. Найдя неподалёку от плыньи тонкие обломки трошёного льда, образовавшиеся от сжатия молодой ледовой поверхности, как гот сорудил убежище у самой кромки, отгородившись от разводья прозрачной пластиной, он хорошо видел лёгкий туман, стелившийся над водой, и никак не мог пропустить нерпу. За дальними льдами разгоралась заря она будет постепенно усиливаться переходя в короткий зимний день перемещаясь над горизонтом своей наиболее яркой частью к берегу и скоро зажжёт небо уже над тундрой над едва видимыми в хорошую погоду горными хребтами откуда всё это взялось как родилось солнце сама земля луна звёзды То объяснение, которое ему дал Штурман на Беленде, показав глобус и продемонстрировав вращение земли, небесный путь солнца, вызвало множество вопросов и сомнений. Интересно, приходят ли такие мысли другим людям? Доверняка приходят, только у них хватает мудрости не мучиться над тем, что заведомо не поддаётся разгадке и, видимо, никогда не будет разгадано. как возникает растёт и потом рождается из чрева матери человек как вообще возникает живое